Свадьба. Пересекший край двора, гости на гулянку, В дом невесты до утра перешли столянки, тальянкой. За хозяйскими войлочные обивки, Стихли с часа до сени болтовни обрывки. А зарею в самый сон только спать и спать бы, аккордеон, уходя со свадьбы, И рассыпал гармонист снова на баяне, Плеск ладони, блеск манист, шумы гамм гуляния. И опять опять опять-таки, Головок Прямо к спящему на кровать, Ворвался из одна Однако как снег бела в шуме свистегами. Долгов павы поплыла по водябакане, помав головой И рукою правой правы, с плесовой полуставо, павы павы павы. В задол и шум игры, топот хравод, проваляясь в травы, канули как в воду, просыпался шумный двор, деловое эхо И раскаты смеха В необъятность неба Ввысь Вихрем тизых пятен стай головы Неслись, снявшись с голубятин Точно их за свадьбы Вслед Спохватясь с просонья С пожеланием многих лет Выслой в в погоню Даение нас самих во всех других кабрин сдаение. только свадьбу в глубоко рвущиеся снизу, только песни, только сон, только голубь синий.